Глава тридцать первая. Как и тогда, перед ней сидело семь безмолвных, непроницаемых как привидения масок. Восьмая маска, которая в первый раз допрашивала Консуэла и, казалось, была посредником совета, заговорила с нею в следующих выражениях. «Консуэла, ты с честью выдержала испытание», «И мы довольны тобой. Ты заслужила наше доверие, и мы тебе это докажем». «Остановитесь, не считайте меня безупречной», — сказала Консуэла. «Я не повиновалась вам и вышла из предназначенного убежища». «Ты вышла из любопытства?» «Нет». «Можешь ли нам поведать, что ты узнала?» «Могу, и хочу открыть всё моему духовнику», ибо это касается лично меня». Призванный Консуэла старец поднялся со словами «Я знаю всё. Провинность ее невелика. Она ничего не ведает о том, что вы желали от нее скрыть. Пусть откровение ее души останется между нами. Не теряйте времени. Откройте ей все, что она должна знать. Я ручаюсь за нее во всём». Исповедник обратился к собранию и, получив знак согласия, продолжал. «Слушай меня внимательно. Я уполномочен говорить от лица всех здесь присутствующих. Душа их вдохновляет меня, и я буду объяснять тебе наше учение». Отличительная черта древних религий — та, что они двусторонни. Внешняя сторона их показная, а внутренняя — тайная. Одна есть обряд, другая — дух. Под грубым материальным символом таится глубокий смысл, великая идея. Египет и Индия — вот типы древних религий, колыбели чистых учений. В них проявляется в высшей степени эта наружная двойственность, служащая фатальным признаком ребяческого состояния общества и бедствий, сопровождающих развитие человеческого гения. Недавно ты узнала, в чем заключаются тайны Мемфиса и Элозиса. Тебе также известно, почему наука духовная, политическая и социальная, сосредоточенная тройным могуществом, Духовным, военным и промышленным в руках иерофантов никогда не спускалась до низших классов древних обществ. Идея христианства, облечённая откровением Божиим, появилась в мире, чтобы просветить души народа познанием истины и светом веры. Теократия — неминуемое заблуждение религий, установленных во времена смут и опасностей силилось прикрыть догмат, а прикрывая его, вида Появилось идолопоклонство. Во времена трудного распространения христианства кара Господня обрушилась над иерофантами апостольского Рима. Они утратили божественное просвещение и впали в тот мрак, в который намеревались погрузить человечество. С той поры ход умственного развития изменился. Храм не стал более святилищем истины, как в древние времена. Суеверие и невежество царили на алтарях и престолах. Разум спустился, наконец, в классы слишком долго уничижённые. Бедные монахи, темные доктора, скромные кающиеся, добродетельные апостолы первоначального христианства сделали изгонимой тайной религии убежище неведомой истины. Они поучали народ религии равенства и от имени святого Иоанна проповедовали новое Евангелие, то есть более смелое, чистое и свободное толкование христианского откровения. Ты знаешь историю их трудов. «Борьбы и мучений. Знаешь, страдания народов, их пылкие вдохновения, страшные порывы, плачевные изнеможения и их бурные пробуждения. Сквозь столько усилий они с геройской настойчивостью бежали от мрака, сились найти путь к Богу. Близко то время, когда завеса храма разорвется навсегда». и толпа унесет святилище Ковчега Завета. Тогда исчезнут символы, и доступ к истине не будет охраняем драгунами духовного и монархического деспотизма. Путь к свету будет доступен каждому человеку, и он приблизится к Богу всей силой своей души. Никто не скажет брату «не ведай и унижайся, закрой глаза и подчинись Игу». Каждый человек будет иметь право просить ближнего о помощи глазу, сердцу, руке, чтобы проникнуть в тайники священной науки. Но время это еще не настало, и мы приветствуем на горизонте его трепещущий рассвет. Эпоха тайной религии продолжается, и задача тайны еще не выполнена. Пока еще мы заперты в храме и измышляем оружие для отстранения неприятеля, стоящего между народом и нами. Мы принуждены говорить при закрытых дверях из предосторожности, чтобы не вырвали из наших рук ковчег завета, спасенный путем стольких усилий и предназначенный общине человечества. Итак, ты принята в новый храм, Но храм этот пока только крепость, веками стоящая за свободу и бессильная ее завоевать. Вокруг нас война. Мы только ратники, а хотим быть освободителями. Ты сюда пришла, чтобы получить братское причастие, знамя спасения, знак свободы, и погибнешь, быть может, среди нас». Вот участь, которую ты приняла. Быть может, ты падёшь, не увидя знамени Победы, развивающимся над твоей головой. Во имя святого Иоанна мы призываем людей к крестовому походу. Мы — наследники бывших иоанитов, тайные, неведомые и верные последователи Виклифа, Иоанна Гуса и Лютера». По их примеру стремимся освободить род человеческий, и так же, как и они, мы не свободны и идем, быть может, казни. Почва для борьбы иная, положение изменилось. Мы продолжаем еще сражаться с суровостью законов, подвергаем себя изгнанию, бедствиям, плену и смерти, ибо приемы тирании остались те же». но мы больше не взываем грубым восстанием и не проповедуем кровавых креста и меча. Наша война подобна духовной миссии. Мы обращаемся к душе человеческой и действуем только на нее. Невооруженной рукой мы можем не спровергнуть правление, располагающее всеми способами грубой силы, а ведем с ними медленную, глухую и упорную борьбу. атакуя сердце. Мы потрясаем их основу, уничтожая слепую веру и благоговение, которые они стараются внушить к себе. Мы распространяем всюду, во дворцах и в помраченных умах князей и королей, то, что никем не называется более. Ядом философии. Мы подрываем все престижи, С высоты нашей крепости осыпаем троны и алтари ядрами горячей правды и неумолимого разума. В том, что мы победим, нет никакого сомнения. Но когда, через сколько лет или дней, этого не знаем сами. Наша миссия так давно началась, велась с такой борьбой, так безуспешно старались ее погубить и ныне так горячо преследуется. что она не может не удастся. Это дело также же бессмертно по природе, как и добро, которое мы хотим завоевать. Оно начато нашими предками, и каждое поколение мечтает его окончить. Нас поддерживает надежда, от оттого и усердие наше ревностно и непоколебимо. Если бы господствующий теперь в свете дух отрицания и иронии доказал путем холодного расчета и тяжелыми рассуждениями, что мы гонимся за сновидением, могущим обратиться в действительность только через несколько веков, то и тогда бы наше убеждение в святости дела не поколебалось, и мы с тем же прилежанием продолжали бы трудиться для будущего человечества. Между прошлыми и нарождающимися поколениями и нами существует тесное, прочная духовная связь и эгоистичное чувство личного интереса для нас немыслимо вовсе. Простой люд не поймет это, но в дворянской гордости есть что-то напоминающее наш наследственный религиозный энтузиазм. Великие миры сего многим жертвуют ради славы, чтобы не уронить достоинство предков и доставить больше почести и потомству. Мы же Строители храма правды приносим немало жертв во имя добродетели, стараясь изо всех сил продолжать дело, начатое настоятелями и образовать прилежных учеников. Сердцем, мыслями мы живем одновременно в прошлом, настоящем и будущем. Наши предшественники и преемники сливаются с нами воедино. Мы признаем, Наследственность жизни, чувств, великодушных побуждений души, как дворяне признают кровное превосходство рода. Мы верим, что призваны судьбой и провидением, чтобы продолжать дело, созидаемое веками. Среди нас есть люди, погруженные в созерцание прошедшего и будущего почти до потери понятия о настоящем. Это экстаз наших святых и праведников. ибо мы имеем своих святых, пророков и даже духовицев. Но каким бы заблуждением ни приводили их порывы, мы уважаем это вдохновение. И вот почему исступленный ясновидящий Альберт нашел в нас братьев, сочувствующих его страданиям и восторгающихся его энтузиазмом. Мы относимся с доверием и к убеждению графа Сен-Жермена, прослывшего в свете за обманщика и помешанного, хотя его воспоминания о прошлом недоступны памяти человеческой и непостижимее экстазов Альберта. Всё же они заслуживают доверия и обладают такой ясностью, что невозможно над ними глумиться. Есть много и других ясновидящих, мистиков, поэтов из простонародья, философов, артистов, усердных раскольников, сгруппировавшихся под знаменами различных начальников, бемистов, теозофов, маравских братьев, гернгутеров, квакеров, даже пантеистов, пифагорейцев, сухоядцев, иллюминатов, храмовых рыцарей, тысячелетников и так далее». Все эти древние секты, хотя и не имеют прежнего развития, но существуют и даже мало изменились. Наша эпоха возрождает все образы, созданные гением новаторов или реформаторов в идеях о религии и философии предыдущих веков. Набирая адептов из разных слоев общества, мы не требуем невозможного в наше время тождества правил. Достаточно подметить в них жажду разрушения, и мы их принимаем в свои ряды. Созидательное искусство состоит в выборе устроителей среди умов, превосходящих школьное словопрение, в которых любовь истины, жажда справедливости и инстинкт нравственной красоты преобладают над семейными привычками и соревнованием сект. И так трудно согласовать разнородные элементы, ибо разногласия более кажущиеся, чем действительные. Все еретики, с уважением произношу это слово, согласны с необходимостью разрушить материальную и умственную тиранию, или, по меньшей мере, вызвать против нее протест. Противодействие, замедлившее до сих пор соединение великодушных и полезных сопротивлений. Происходит вследствие самолюбия и ревности этих нераздельных пороков, свойственных человечеству и составляющих неизбежный и роковой противовес всякого прогресса. Относясь снисходительно к их странностям, оставляя каждому вероисповеданию своих наставников, свои постановления и обряды, возможно создать, если не общество, то войско, Как я тебе уже сказал, мы изображаем пока ратников, идущих на завоевание обетованной земли и идеального общества. Состояние, в котором находится человеческая природа, представляет такое разнообразие характеров индивидуумов, столько различных понятий о правде, столько мудреных проявлений богатства природы, создавшей человеческий гений. что необходимо каждому предоставить условия нравственной жизни и основы его силы действия. Велико наше дело и неизмерима задача. Мы хотим не только создать всемирную империю на новых началах, на основах правосудия. Наша цель — восстановить также религию. Одно немыслимо без другого. а потому и действуем двояким образом. Материальным, с целью подточить и разрушить старый свет путем критики, анализа, даже насмешки, с помощью вольтерианства и всего имеющего к нему отношения. Грозное содействие смелых желаний и сильных страстей ускоряет наше наступление в этом направлении. Другой же род деятельности — чисто духовный. Дело идет о создании религии будущего. Лучшие умы помогают нам в этой беспрерывной работе мысли. Дело невидимых есть собор, которому преследование официального мира мешает собираться публично, но мы все же совещаемся и трудимся с одинаковым вдохновением во всех пунктах цивилизованного мира. Таинственные сношения дают семена — и по мере их созревания мы отделяем их от колоса и рассеиваем по обширному полю, именуемому человечеством. К этой-то подземной работе ты и присоединишься, если выразишь на то согласие». «Я согласна», — твёрдым голосом произнесла Консуэла, протягивая руку в знак клятвы. «Не торопись клясца. смелая и великодушная женщина может быть ты не обладаешь необходимыми для этой миссии добродетелями ты познала жизнь почерпнула в ней так называемый житейский опыт благоразумие умение держать себя я не хвалюсь ответила консуэла с улыбкой скромной гордости жизнь научила тебя сомневаться анализировать не доверять «Сомневаться — да. Избавьте меня от сомнения. Оно не свойственно моей натуре, и я уже столько из-за него выстрадала. Я стану благословлять вас. Научите, главным образом, не сомневаться в самой себе, иначе я буду бессильна. Когда мы разовьем тебе наши правила, ты заглушишь свои сомнения. Материальных доказательств нашей искренности и могущества — Мы пока тебе не дадим. Довольствуйся одними услугами. Всегда будем тебе помогать, но посвятишься ты в тайны наших мыслей и действий лишь постольку, поскольку самой тебе дано будет в них участвовать. Ты не увидишь наших лиц, не узнаешь имен, пока особенно важные причины не побудят нас нарушить закон, повелевающий оставаться неизвестными и невидимыми для учеников. Согласна ли подчиниться и слепо довериться людям, которые по отношению к тебе будут существами отвлеченными, живыми идеями, опорой и тайными советчиками? Иначе только праздное любопытство понудило бы меня узнать вас, а это пустое чувство всегда останется мне чуждым. Не любопытство, а недоверие твое было бы основано на логике светской осторожности». Человек отвечает за свои поступки, его имя служит гарантией или предостережением, репутация поддерживает или изобличает его действия и намерения. Подумай, что ты бессильно будешь слечить образ действия кого-либо из нас в отдельности с уставом ордена. Ты будешь принуждена свято нам верить, не зная, лицемерны мы или нет. Иной раз следствием наших Решения будут мнимые несправедливости, вероломства и жестокости, а ты не посмеешь проверить наши поступки и намерения. Достаточно ли в тебе веры, чтобы с закрытыми глазами идти по краю пропасти? — Как чистая католичка я так поступала в детстве, — ответила консуэла после минутного размышления. Я открыла свое сердце и доверила направлять свою совесть священнику, не различая под вуалью его лица, не зная ни его имени, ни жизни. В нем я видела только духовника, но не человека. Я повиновалась Христу, не заботясь о его служителе. Если ты продолжаешь настаивать, то подыми руку. Позвольте мне задать последний вопрос. Ваш ответ решит мою судьбу. Ты начинаешь колебаться. Ищешь других гарантий, кроме вдохновения и порыва твоего сердца к нашей идее. Говори же. Вопрос пояснит нам твои намерения. Посвящен ли Альберт во все ваши тайны? Да. Без исключения? Без всякого. И он следует за вами? Скажи лучше, что мы идем за ним. Он одной из самых чистых, Ярких светил нашего совета. Почему не сказали вы мне это раньше? Я ни минуты бы не колебалась. Ведите меня куда хотите. Располагайте моей жизнью. Клянусь принадлежать вам всецело. Ты протягиваешь руку, но чем клянешься ты? Клянусь Христом, образ которого вижу здесь. Что такое Христос? Откровение человечеству божественной истины. Вся ли она выражена в Евангелии? Не думаю, но нахожу, что она целиком заключается в его смысле. Довольствуемся твоими ответами и принимаем твою клятву. Теперь укажем тебе обязанности в отношении Бога и нас. Сперва узнай три слова — заключающая в себе всю суть нашей тайны, открываемые членам нашего общества постепенно и с большими предосторожностями. Хотя тебя и не надо долго подготовлять, все же тебе придется поразмыслить, чтобы вникнуть в смысл и понять силу этих трех слов: Свобода, братство, равенство. Вот глубокая скрытая формула задачи невидимых. В ней и заключается наша тайна. Проследи общественные положения, и ты увидишь, что для людей, которыми правят деспотизм, неравенство, зависть, необходима целая наука, превращение, откровение, чтобы понять человеческую возможность, общественную необходимость и нравственный долг тройного правила — свободы, равенства, братства. Немногие прямые умы и чистые сердца, восстающие против несправедливости и беспорядка тирании, усваивают тайну нашего учения и делают большие успехи, ибо им приходится только указывать найденные нами способы действия. Но подумай, с какими предосторожностями приходится открывать большинству светских, придворных людей священную формулу бессмертного дела. Часто мы прибегаем к уверткам и символам. Их необходимо убедить, что речь идет о фиктивной свободе, значение которой ограничивается упражнением индивидуальной мысли об относительном равенстве среди членов товарищества, возможного только в их добродетельных, тайных сборищах. Наконец, гармоническом братстве, установленном между известным количеством людей, которые ограничиваются лишь мимолетными услугами, несколькими добрыми деяниями и взаимопомощью. Для этих рабов обычая и предрассудка наши тайны представляют не что иное, как уставы героических орденов, возникших из старинного рыцарства, Они не посягают на существующие власти и ни в чем не облегчают бедствий народа. Им предоставляются незначущие места, первоначальные ступени науки, банальное старшинство, целая серия посвящений, привлекающая их любопытство своими странными обрядами, но не просвещающая их умы. Ничего не зная, они мнят, что постигли всё. «К чему же они пригодны?» — спросила внимательно слушавшая Консуэла. «Для того, чтобы покровительствовать деятельности и свободному труду тех, кто знает и понимает», — ответил наставник. «Всё это будет тебе объяснено. Выслушай предварительно, что мы от тебя ожидаем». «Европа? Преимущественно Германия и Франция», переполнена тайными обществами, подземными лабораториями, подготовляющими Великую Революцию, креатором которой будет Германия или Франция. Мы имеем ключ и пытаемся взять в свои руки бразды правления над всеми товариществами без ведома большинства их членов. Хотя цель еще не достигнута, но нам удалось проникнуть всюду, и самые знатные из союзников — за нас и помогают нам. Ты будешь введена во все священные алтари, во все мирские храмы, ибо суетность и разврат также основали свои поселения, в которых порок и добродетель идут об руку в деле разрушения, и зло не ведает о своем соучастии с добром. Таков закон заговоров. Ты узнаешь тайны франкмасонов, большого сообщества, работающего под разнообразными видами, с различными идеями над распространением учения о равенстве. Ты будешь посвящена во все обряды, хотя женщины и не участвуют во всех тайных учениях. Ты будешь пользоваться равноправием мужчин. Дадим тебе все знаки, формулы, необходимые для сношений с ложами и для выполнения возложенных на тебя поручений. Твоя профессия, качующая жизнь, таланты, обаяние твоего пола, молодости и красоты, твои добродетели, смелость, прямота и благоразумие делают тебя способной для этой роли и служат нам необходимой гарантией. Твое прошлое, известное нам до мельчайших подробностей, представляется достаточным залогом. Ты добровольно перенесла больше испытаний, чем могли бы придумать масоны, и вышла более сильная и торжествующая, чем их адепты. Супруга и ученица Альберта Рудольштадт, наша дочь, сестра и равная нам. Подобно Альберту мы проповедуем равенство между мужчиной и женщиной, но, к сожалению, Не можем вполне применять это правило, ибо печальным следствием воспитания женщины и её общественного положения и привычек являются опасное легкомыслие и суеверие. Доверием пользуется лишь малое число женщин, и есть тайны, которые мы откроем одной тебе. Остальные сообщества различных европейских наций будут тебе одинаково открыты, Благодаря талисману нашей инвеституры. И в какой бы стране ты ни находилась, везде можешь помогать нам и служить общему делу. Если представится необходимость, то ты проникнешь даже в порочное общество мопсов и другие тайные притоны волокитства и неверия века. Ты введешь реформу, распространишь более чистое и правильное понятие о братстве. Картины распутства светских людей не запятнают тебя так же, как не коснулась тебя вольность закулисной жизни. Ты будешь сестрой милосердия страждущих душ. Мы укажем способы уничтожить товарищества, которые ты не сможешь исправить. Преимущественно свое влияние ты употребишь на женщин. Гении и слава открывают тебе двери дворцов. Любовь Тренка и наше покровительство верили тебе сердце и тайны популярной принцессы. Ты ознакомишься ближе с лицами еще более могущественными и обратишь их в наших союзников. Средства к достижению этого будут предметом особых совещаний, специального воспитания, которое ты здесь получишь. При всех дворах и во всех городах Европы. куда ты только пожелаешь направить шаги, мы укажем тебе друзей, сообщников, братьев, которые тебе помогут. Влиятельные покровители охранят тебя от опасностей твоего предприятия. Мы доверим тебе значительные суммы для облегчения невзгод наших братьев и всех злополучных, которые при помощи сигналов, подаваемых в минуты опасности, призовут помощь нашего ордена там, где ты будешь находиться среди женщин ты учредишь новые тайные общества основанные на тех же принципах но примененные к обычаям и нравам различных стран и слоев ты будешь способствовать сколько возможно искреннему душевному сближению светской женщины с мещанкой богатой скромной работницей добродетельной матроны скачущей артисткой Терпимость и добродетель — вот смягчение для светских людей нашей настоящей строгой формулы равенства-братства. С первого взгляда эта миссия должна быть приятна твоему сердцу и славна для твоей жизни, но она небезопасна. Правда, мы могущественны, но все же измена может разрушить, погубить предприятие и вовлечь тебя в беду. Возможно, что Шпандау не последняя твоя тюрьма, а вспыльчивость Фридриха II не единственный королевский гнев, ожидающий тебя. Будь готова ко всему. Заранее предай себя пытки, преследования. Я к этому готова, ответила Консуэла. Мы уверены в тебе и опасаемся не слабости твоего характера, а упадка сил. Отныне предостерегаем тебя от главной стороны, присущей твоей миссии. Первые степени тайных обществ, амасонских преимущественно, почти ничего не значащее в ваших глазах, служат только для испытания намерений просителей. Большинство не переступает первых стадий, которые пустыми обрядами занимают их праздное любопытство. В следующей ступени. Допускаются субъекты, подающие надежды, хотя их держат вдали от цели. Их испытывают, изучают их души, подготовляют к более полному посвящению или же их оставляют в таких тёмных толкованиях, из которых они не могут выбраться без вреда для дела или для самих себя. Это все лишь рассадник, из которого мы отбираем мощные растения. предназначенные к пересадке в священный лес. К последним ступеням принадлежат самые важные откровения. К ним ты причислена и выступишь на этом поприще. Но знай, что роль учителя возлагает много обязанностей. Тут кончаются прелесть любопытства, опьянение тайной, иллюзия надежды, Этим оканчивается учение. Среди энтузиазма и волнения этот закон обращает ученика в апостола, послушницу в настоятельницу. Его следует приводить в действие, поучая других и стараясь вербовать среди слабых сердцем и нищих духом левитов для церкви. «Тут-то, бедная консуэла, предстоит тебе горечь разочарования». И тяжелые, настойчивые труды, потому что среди множества алчных последователей и любопытных самохвалов ты найдешь мало серьезных, твердых искренних умов и душ, достойных восприятия и понимания истины. Среди сотни людей, употребляющих из чистолюбия формулы равенства и пристрастных к этому призраку, ты едва ли найдешь одного человека. проникнутого его значением и смело проповедующего его. Тебе придется объясняться с ними загадками, скрывая сущность догмата. Большинство князей, собранных под нашим знаменем, находятся в таком положении. Они возведены в различные пустые масонские звания, льстящие их безумные гордости. Они охраняют свободу нашего движения и гарантируют терпимость полиции. Некоторые из них были действительно искренни. Фридрих, прозванный Великим и, конечно, имеющий право на этот эпитет, был принят франкмасоном, прежде чем стал королем. В то время еще он признавал свободу и равенство. Но мы, тем не менее, обставили его посвящение людьми опытными и осторожными, которые не выдали тайны учения. Иначе как горько пришлось бы нам раскаяться. В настоящее время Фридрих заподозревает, сторожит и теснит другой масонский орден, установленный в Берлине, который соперничает с ложей, им председательствующий и с другими тайными обществами. Во главе их стал его брат Генрих. А между тем, принц Генрих есть и будет, так же, как настоятельница Кведленбургского аббатства, только посвященным во вторую степень. Мы изучили князей Консуэла и по опыту знаем, что нельзя вполне полагаться ни на них, ни на их царедворцев. Брат и сестра Фридриха страдают оба от его тирании и приклинают ее. Они охотно бы восстали против нее, но только ради личной выгоды. Несмотря на выдающееся качество этих двух особ, мы никогда не доверим в их руки бразды нашего предприятия. Они действительно участвуют в заговоре, не ведая, какому страшному делу дают опору своим именем, состоянием и кредитам. Они воображают, что трудятся над уменьшением авторитета их властелина и над прекращением его чистолюбивых завоеваний. Принцесса Амалия в порыве усердия преисполнена республиканского энтузиазма и ни одну ее коронованную голову Смущают мечты о древнем величии и о философской революции. Все владетельные князьки Германии с детства учили наизусть фенелоновского телемака, а ныне пичкаются Монтеске, Вольтером и Гельвецием. Но их идеал — не переходить за пределы мудро уравновешенного аристократического правления, в котором им было бы предоставлено право занять первые места. Можешь судить о их логике по странному контрасту, который ты заметила между правилами и поступками Фридриха, между его словами и делом. Все князья изображают либо слабую, либо утрированную копию этого философа-тирана. Не имея в руках абсолютной власти, их поведение не так резко, а потому и являются иллюзией. Какое бы применение они сделали этому могуществу? Но мы не вдаемся в обман. Предоставляем этим скучающим властителям, этим опасным друзьям, занимать троны наших символических храмов. Они мнят себя первосвященниками, воображают, что держат ключ от священных тайн, подобно главе Германской империи, фиктивно избранного великим магистратом тайного суда и командовать армией фрейграфов. Он считал себя главой ее силы, планов и жизни. Воображая себе генералами, они лишь наши офицеры, и до рокового дня, в который будут вычеркнуты из книги судеб, не узнают, что помогали нам против самих себя. Такова темная сторона нашего дела. Приходится поступать против совести, когда предаёшь душу нашему священному фанатизму. Хватит ли у тебя на это сил, молодая проповедница, с чистым сердцем и правдивой речью? «После всего сказанного вами я не могу отступить», ответила Кунсуэла после минутного молчания. «Сомнение повлекло бы за собой целый ряд опасений и может довести меня до низости. Я выслушала ваше откровение». и больше себя не принадлежу. Вы, Сознаюсь, что часто буду страдать от возложенной на меня роли, ибо и теперь уже мучаюсь при мысли о необходимости лгать королю Фридриху для спасения моих друзей. Дайте же в последний раз покраснеть душой, чуждой всякого притворства, и оплакать чистоту моей невежественной молодости. Не могу не испытывать сожаления, но сумею оградить себя от поздних, малодушных угрызений. Я более не безобидный и бесполезный ребенок, каким была до сих пор, ибо поставлена в необходимость присоединиться к заговору против притеснителей человечества или выдать моих избавителей. вкусивших горького плода древа познания, я не брошу его. Познание есть несчастье, а отказ действовать — Когда знаешь, что надо делать, есть преступление. «Это называется отвечать разумно и смело», — произнес исповедник. «Мы довольны тобой, из завтрашнего вечера приступим к твоему посвящению. Весь день готовься к новому крещению, к страшному обязательству, молитвой, размышлениями и исповедью». если твоя душа не свободна от всяких личных забот.